Так доктор и сделал. Когда он стал располагаться на верхней полке, молодой человек спросил, не потушить ли ему свечу, которая, пожалуй, будет мешать, Юрий Андреевич. Доктор с благодарностью принял предложение. Сосед погасил огонь. Стало темно. Оконная рама в купе была наполовину спущена. — Не закрыть ли нам окно? — спросил Юрий Андреевич. — Вы воров не боитесь? Сосед ничего не ответил. Юрий Андреевич очень громко повторил вопрос, но тот опять не отозвался. Тогда Юрий Андреевич зажег спичку, чтобы посмотреть, что с его соседом. Не вышел ли он из купе в такое короткое мгновение и не спит ли, что было бы еще невероятнее. Но нет. Тот сидел с открытыми глазами на своем месте и улыбнулся свесившемуся сверху доктору. Спичка потухла. Юрий Андреевич зажег новую и при ее свете в третий раз повторил, что ему желательно было выяснить. «Поступайте, как знаете», — без замедления ответил охотник. «У меня нечего красть. Впрочем, лучше было бы не закрывать. Душно». «Вот так фунт», — подумал живагу «Чудак, по-видимому, привык разговаривать только при полном освещении». «И как он чисто...» сейчас все произнес без своих неправильностей уму непостижимо глава пятнадцать доктор чувствовал себя разбитым событиями прошедшей недели предотъездными волнениями дорожными сборами и утренней посадкой на поезд он думал что уснет Чуть растянется на удобном месте. Но не тут-то было. Чрезмерное переутомление нагнало на него бессонницу. Он заснул только на рассвете. Как не хаотичен был вихрь мыслей, Раившихся в его голове в течение этих долгих часов. Их, собственно говоря, было два круга. Два неотвязных клубка, которые то сматывались, то разматывались. Один круг составляли мысли о тоне, доме и прежней налаженной жизни, в которой все до мельчайших подробностей было овеяно поэзией и проникнуто сердечностью и чистотою. Доктор тревожился за эту жизнь и желал ей целости и сохранности, и, летя в ночном скором поезде, нетерпеливо рвался к этой жизни обратно после более чем двухлетней разлуки. Верность революции — и восхищение ею были тоже в этом круге. Это была революция в том смысле, в каком принимали ее средние классы, и в том понимании, какое придавала ей учащаяся молодежь 905 года, поклонявшаяся Блоку. В этот круг, родной и привычный, входили также те признаки нового, те обещания и предвестия, которые показались на горизонте перед войной между 12 и 14 годами в русской мысли, русском искусстве и русской судьбе, судьбе общероссийской и его собственной Живаговской. После войны хотелось обратно к этим веяниям, для их возобновления и продолжения, как тянуло из отлучки назад домой. Новое было также предметом мыслей второго круга, но насколько другое, насколько отличное новое. Это было не свое привычное, старом подготовленное новое, а непроизвольное, неотменимое, реальностью предписанное новое, внезапное как потрясение. Таким новым была война, ее кровь и ужасы, ее бездомности и одичание. Таким новым были ее испытания и житейская мудрость, которой война учила. Таким новым были захолустные города, куда война заносила, и люди, с которыми она сталкивала. Таким новым была революция, не по-университетски идеализированная под 905 год, а эта, нынешняя, из войны родившаяся, кровавая, Ни с чем не считающаяся солдатская революция, направляемая знатоками этой стихии большевиками. Таким новым была сестра Антипова, войной заброшенной бог знает куда, с совершенно ему неведомой жизнью, никого ни в чем не укоряющая и почти жалующаяся своей безгласностью, загадочно немногословная и такая сильная своим молчанием.